Глава седьмая. Объект. 8 июня 2077 года. Бывшая Россия, Кубанская область, Новороссийский район, поселок Верхнебаканский. Вторая половина дня. «Вот оно как!» — присвистнув, прокомментировал открывшийся с железнодорожного переезда вид Иван Кувалда. Осторожно почесав зудевшее плечо... Проронь уже затянулась и теперь сильно чесалась. Кувалда принялся заворачивать самокрутку. Прошит тонкими молодыми деревцами двухпутная железнодорожная линия здесь заканчивалась. Дальше, в направлении бывшей станции, метрах в 20 от переезда, рельсы понемногу плавились, растекались и исчезали в гладком, слегка вогнутом к центру, поросшем мелкой густой травкой круглом поле, в центре которого где когда-то стояло здание вокзала. Голубым зеркалом блестело озеро. Верхнебаканский давно уже не фонил. 58 лет назад, когда по станции Тоннельная был нанесён удар, уровень радиации здесь был такой, что в первый месяц после удара желающему пройтись по поселку лучше было сразу вставить в задницу урановый стержень и никуда не ходить. На месте, где была станция, образовалась воронка глубиной в полсотни и диаметром в полторы сотни метров превратившееся впоследствии в озеро. Стоявшие возле станции дома попросту сдуло взрывной волной вместе со скудным слоем грунта и оплавило обнаженный камень. Дома, что стояли подальше, повалило, но фундаменты остались, а те, что на дальних от станции окраинах, просто выгорели, остались одни черные от копоти стены. Корпуса цементных заводов устояли и теперь стоят, только трубы посносило, при Союзе крепко строили. Сейчас Верхнебаканский, как и большинство поселков, станицы деревень необъятной страны, что когда-то называлось Россией, представлял собой покрытый руинами участок пустоши, и лишь округлое озеро свидетельствовало о том, что данный ПГТ не просто заброшен, а сподобился персонального точечного удара. Но надо же было затруднить грядущим поколениям русских варваров доступ к удобному порту на Черном море. Сам порт, а заодно и город, что вокруг порта, на всякий случай тоже разбомбили. «Красиво!» — добавил махновец Лёха Длинный. «Прям как по циркулю». В отряде кувалды было девять человек. Все опытные искатели. Пятеро из «Свободного». Сам командир — Витёк, Стас, Камрад и Серёга Хмурый. И четверо из Махновки. Длинный — Коля Че и братья ваган он же «Вагон» и «Армен», прозванный «Армяном». Ехали на конях педальных по трассе А146 Екатеринодар-Верхнебаканский, ближе к Верхнебаканскому, заставленной убитыми электромагнитным импульсом ржавыми машинами. К переезду от трассы вела зигзагообразная, поросшая редкими кустами терновника дорога, начало улицы Улагая, бывшей Ленина. За переездом дорога упиралась в невысокую бетонную террасу, по которой от несуществующей теперь станции Тоннельная к цемзаводу Первомайский тянулась железнодорожная ветка. Вправо начиналась Заводская улица, а Улагая резко сворачивала влево вдоль террасы и через сотню метров растворялась в травянистом поле. Там дальше до войны был еще один переезд, через те самые рельсы, что тянулись к цемзаводу, но теперь там было поле. Им туда, через поле, мимо озера к порталам Большого Новороссийского тоннеля. — Отсюда, если что, добро можно будет возить по железке в нижнюю баканку, — практически заметил вагон, осмотревшись по сторонам. — Ага, вагонами, — подколол вагона Че, известный балагур, прозванный так вовсе не за сходство с жившим в прошлом веке кубинским революционером аргентинской национальности, а за здоровенные, оттопыренные в стороны округлые уши при маленьком лице невеликом росте и субтильном телосложении. Внешностью в свои 32 года Коля Че, примерный семьянин, отец двоих девочек-погодок, 8 и 7 лет, смахивал на хулиганистого пацана лет 16. «А это видно будет», — серьезно ответил вагон. «Может, и вагонами», — потом подумал и добавил. «Хотя нет, лучше не в нижнюю, а в жемчужный Он небольшой, проще перекрыть». «Много более-менее целых домов, есть помещение под склады, железка рядом». «Будем посмотреть», — кувалда задумчиво потянул самокрутку. «Угости табачком, командир!» К кувалде подошел, катя рядом горный велосипед с широкими толстыми колесами, лёха Длинный, бывший в отряде вторым после кувалды и старшим надмахновцами. Кувалда протянул длинному кисет с табаком. Тот взял кесет, достал из нагрудного кармана кителя старинную трубку и споры начинил. «Бывал в тоннелях-то, Ваня?» Раскурив трубку, поинтересовался длинный. «Бывал», — коротко ответил Кувалда. Он не хотел сейчас, при Викторе, рассказывать о том, что бывал он в этих тоннелях 15 лет назад, вместе с Андреем, лучшим своим другом, которого потерял на следующий день в Новороссийске. Троица даже не выродков, а совершенно мразотных упырей устроила им засаду в мертвом городе. Причем третья мразь, кажется, женского пола, пряталась дольше двух других и накинулась на Андрея, когда тот не ожидал. Андрей охаживал прикладом одного из упырей, второго в это время пинал Иван, когда, обросшая колтунами и завернутая в рванину мразь, подкралась сзади и воткнула ему в шею здоровенный ржавый гвоздь. Точно в артерию. Иван сломал шею своему упырю и бросился на помощь другу, но смертельно ранившая Андрея тварь успела сбежать. Перед смертью друг просил Ивана позаботиться о его жене и восьмилетнем сыне Вите. И Иван позаботился. Так сложилось, что спустя два года Мария, мать Вити, стала его женой и через год родила ему дочь, а через два — сына. Витю Иван воспитал как своего но всегда старался быть ему в первую очередь старшим другом и уже потом отчимом. Мальчик помнил родного отца и помнил, как отец относился к Ивану, поэтому отношения у маленького Витя с дядей Иваней с самого начала сложились удачно. Витя искренне уважал друга отца. Когда парню исполнилось семнадцать, и он решил пойти в искатели, Иван не стал его отговаривать, а взял в напарники и учил всему, что знал и умел сам. И теперь, после боя с фашистами, в котором парень отличился, совершив настоящий подвиг и тем снискав признание и уважение среди опытных искателей, Иван испытывал чувство гордости. Ведь это он, Иван Кувалда, воспитал этого парня. Теперь, если завтра он словит свою пулю, ему не будет стыдно встретиться с Андреем по ту сторону. Там, помедлив, произнес Кувалда, порталы завалены, но сверху есть вход. Сооружение, названное когда-то «большим новороссийским тоннелем», было вовсе не одним, как может показаться из названия, тоннелем, а двумя параллельными тоннелями с множеством сопутствующих сооружений. Более 100 лет, со дня открытия в 1888 году, это был действительно один большой двухпутный тоннель. Большой не потому что двухпутный, а потому что длинный, более полутора километров. Дальше, в сторону Новороссийска, есть еще один, малый, длиною в полкилометра. Но в 2009-м было закончено строительство второго тоннеля, однопутного, а к 2011-му старый двухпутный тоннель отремонтировали, гидроизолировали, укрепили и сделали тоже однопутным. Но название осталось прежним «Большой Новороссийский тоннель». Летом 2019-го... Когда один из восьми блоков индивидуального наведения американской баллистической ракеты «Трайдент-2» d 5 мощностью в 475 килотонн ударил по стоявшему в 500 метрах от порталов тоннеля вокзалу станции «Тоннельная», из левого тоннеля, того самого, который больше ста лет был единственным, почти вышел порожняк из Новороссийска. Несколько последних вагонов еще были в тоннеле, когда локомотив и большая часть состава испарилась, и в тоннель чудовищным прессом надавила взрывная волна. Двигавшиеся навстречу волне пустые полувагоны и хопперы мгновенно смялись, образовав в портале тоннеля железную пробку. не испарившиеся шпалы и рельсы вместе с остатками земляного полотна волна грейдером подгребла к порталам, завалив оба. Когда кувалда с отцом Виктора пришли сюда 15 лет назад, левый тоннель был закупорен наглухо, А вправо можно было протиснуться, собравшись по нагромождению шпал и оплавленных рельсов под округлую арку портала. Но делать этого без необходимости не стоило, поскольку неизвестно, что там дальше в тоннеле. Залезешь, а там упыри или дикие собаки или змеиное гнездо. Не полезли. Тем более, что в тоннеле можно было попробовать попасть с другой стороны. Но ну и с этой стороны вход нормальный, человеческий, а не через железобетонное месиво, вскоре нашелся. «Там дырка впереди будет. Осторожно!» — сказал Кувалда, когда они верху справа объехали озеро и завал и покатили по наклонной бетонной площадке вверх. Метров через 100 уклон стал круче, и искатели спешились. «Вот!» — Кувалда подошел к квадратной дыре в бетоне примерно метр на метр. Вокруг дыры угадывались очертания стоявших здесь когда-то стен, торчали короткие обрывки арматуры. Обломков стен вокруг видно не было. Взрывная волна попросту сдула, накрывавший вертикальную шахту бетонный киоск и унесла прочь, как ветер, картонную коробку. «Тут есть лестница». Он указал на торчавшие из бетонной стены скобы. «Нержавейка», — отметил Витёк, заглянув в шахту. «Не поскупились строители». «Не строители, Витек, а олигархи и чиновники, которые на таких стройках деньги миллионами воровали», сказал подошедший к краю шахты Стас, коренастый мордастый крепыш 30 лет с огненно-рыжей бородой в камуфляже и землистого цвета бандани. На груди у Стаса поверх самодельной разгрузки на ремне висела потертая ксюха АКС-74У калибра 5,45 мм. «А строители, которые это все строили, бывало, хрен без соли жевали». Мне дед рассказывал. Небось, по документам у них эта лестница, как самолет, стоила. Стасик. Сзади к Стасу подошел Че и положил ему руку на плечо. — А вступай-ка ты к нам, в славный колхоз имени Нестера Ивановича Махно. — Нет, Чебурашка, не могу. — от чего это? — А я марксист, — отшутился Стас. — Чу! — осколобился Че. — Ты, Эд, Стасик, на словах, умом, марксист. — А сердцем ты -то точно наш, Стасик, анархист. Вступай в наш колхоз, а! «Значит так», — заговорил Кувалда, не обращая внимания на агитацию Че. «Коней педальных прячем вон под теми деревьями», — он показал рукой на заросли бука и кизила метрах в 30 «На фишке остаются Камрад и Армян. Смотрите, мужики, чтобы велики у нас не спиздили, и чтоб следом за нами никто не полез». Камрад с Армяном молча кивнули. «Спускаемся по одному, со страховкой. Нержавейка не нержавейка, а отвалится скоба, вниз метров пятнадцать лететь. Я первый. Стас и Хмурый за мной. Потом Че, Вагон и Витя. Длинный, замыкающий. Камрад, Армен, страхуйте длинного. Внизу не шумим. Если придется стрелять, боимся рикошетов. Все. Готовность пять минут. По шахте искатели спустились в квадратное помещение, от которого в стороны отходили два узких коридора, ведущие к водоотводным сооружениям, и лестница вниз, ведущая в сбойку между тоннелями. Никого, ни зверей, ни упырей они внизу не встретили, ни в правом тоннеле, где сквозь завал слабо пробивался дневной свет и посвистывал ветерок, ни в левом, выход из которого оказался наглухо забит смятыми в лепешку вагонами. В тоннеле, том самом, внутри которого, согласно информации, из отбитого у фашистов ноутбука находился вход на объект, было прохладно, но не сыро, пахло цементом, застарелой смазкой и чем-то кислым. Семь светодиодных фонариков, закрепленных над цевьях автоматов, освещали тоннель с тусклым холодным светом метров на 40 Когда после боя под Краснодаром в свободном собрался сход, главными вопросами повестки стали, во-первых, сами ростовские гости, кто они и что они, во-вторых, безопасность, содружества и, в-третьих, объект. То, что рассказал искателям Алексей Волков, он же просто волк, людоед и выродок, вызвало у схода обоснованные опасения. Рабы, концлагеря, рейх — все это звучало как упыренный бред. Волк вполне мог подкинуть искателям дезинформацию. Вот только после Кувалда с Витьком подслушали разговор Волка с раненым командиром фашистов, из которого ясно следовало, что Волк не соврал. Допрос двоих пленных впоследствии также подтвердил информацию о том, что новый славянский рейх — не выдумка Столкновение с фашистами стоило содружеству 11 убитых непосредственно в бою и еще четверых умерших от ран в течение двух последующих дней. Из тяжелораненых выжили двое. Еще семь человек, включая Кувалду и Деда Кондрата, были легко ранены. Сход собрался 27 мая. Этот день стал первым днем, начиная с которого в содружестве действовала новая, единая для всех союзных поселений структура — Комитет безопасности. Задачи и обязанности комитета прямо следовали из его названия. В комитет вошли по два выбранных сходом представителя от каждой общины. Всего 16 человек. Комитет не был просто собранием уважаемых людей и уж тем более не был бюрократической говорильней. Все члены комитета — это командиры отрядов и опытные искатели, умеющие не только держать в руках оружие, но и вести за собой других. Иван Кувалда и Андрей Молотов были членами комитета от Свободного, лёха Длинный и Вагон от Махновки. Уже 28-го в Ростов-на-Дону выдвинулся разведотряд из 10 опытных искателей, возглавляемый товарищем Молотовым. Первые разведданные от Молотова комитет получил уже через неделю. Все, что сообщили искателям «Волк» и пленные фашисты, было правдой. Информацию из ноутбука удалось извлечь только на одиннадцатый день после схода. Стало известно точное место расположения объекта, и уже на следующий день отряд кувалды выдвинулся к Новороссийску. Нужная ниша, отмеченная на имевшейся у кувалды схеме тоннеля, начерченной от руки на двойном тетрадном листе в клеточку, нашлась там, где ей и полагалось быть, через 680 метров от заваленного портала, Благо, сбойка, через которую искатели попали в тоннель, как и другие сбойки, камеры, дренажные штольни и ниши, была отмечена на схеме, и сориентироваться на месте от точки входа не составило труда. Ниша, аркообразное углубление в бетонной стене тоннеля, имела одно отличие от других таких же ниш. Задняя стенка этой ниши была из металла. «Пришли», — произнес кувалда, — встав внутреннейшей и похлопав ладонью по холодной плите. Звука не было. Толстая. — И что дальше, командир? Длинный пошарил светом фонарика по нише. — Будем посмотреть, — ответил кувалда и достал из кармана разгрузки черный прямоугольник в рамке из какого-то сплава, вроде алюминиевого, повертел в могучей пятерне. Прямоугольник имел толщину примерно в полсантиметра и размером был со старинную пачку сигарет. Один угол прямоугольника был заметно скруглен. Выйдя из ниши в тоннель, кувалда осмотрелся. Внутри ниши не было ни проводов, ни щитков, ничего вообще, только монолитный бетон и металлическая стена. Зато по обе стороны ниши имелось по металлическому коробу с простыми накидными защёлками типа лягушка. Тянувшиеся по стене тоннели многочисленные кабели в этом месте поднимались над аркой ниши, описывая дугу, При этом через короб справа проходил один из кабелей, левый же короб внешне не был связан с этим кабельным хозяйством. Стоявший рядом Серега Хмурый проследил взгляд командира и молча шагнул к коробу, откинул защелки, открыл крышку. Короб был пуст. Хмурый хмыкнул, закрыл короб, потом ухватил его обеими руками, пошатал, приподнял и снял со стены. За коробом в бетонную стену тоннеля была вмурована стальная пластина с черным пластиковым углублением, точно соответствующим форме прямоугольника, что держал в руке кувалда. «Во — Во! — сказал хмурый. «Система — Система-ниппель! Недолго думая, кувалда подошел к пластине и вложил прямоугольник в углубление. Ключ-карта прилипла к пластине, утонув в углублении наполовину толщины. Тотчас за стеной что-то щелкнуло, загудело — Ногами кувалда ощутил легкую дрожь. Потом за стеной в нише глухо протяжно заскрежетало, словно протащили рельс по бетонному полу. Секунд через пять звуки прекратились. Кувалда убрал руку от пластины. Черный прямоугольник остался на месте. — Ну что, мужики? — на рыжей бороде кувалды просияла довольная улыбка. — Кажется, сработало. Стальная плита в нише поддалась не то чтобы легко, Одному кувалде пришлось бы изрядно попотеть, чтобы сдвинуть ее с места, но всемером они быстро справились. Плита оказалась гермодверью толщиной сантиметров в 30, по радиусу открывания которой в полу бывшего за гермодверью помещения имелся специальный рельс, на который дверь опиралась колесом примерно одинаковой высоты и ширины. В помещении было шлюзовой камерой примерно 3 на 4 метра — Оно, как и другие помещения объекта, было обозначено на схеме на листке в клеточку, которую с отчаянием начертил для кувалды старик Михалыч. И из него дальше вела еще одна гермодверь попроще, открывавшаяся посредством знакомого любому искателю штурвального механизма задраивания. Там же, в камере, обнаружилось и устройство отпирания-запирания гермодвери, состоявшее из двух тяжеленных чугунных грузов, перемещавшихся в вертикальной плоскости прикрепленным к стене направляющим, и двухцепных цепных лебедок. Рядом с устройством на стене была простая и понятная инструкция, из которой следовало, что один груз, связанный с системой распознавания электронного ключа, отпирал засовы и открывал гермодверь, а второй, оборудованный электромеханическим таймером, закрывал и запирал. Тот факт, что механизм только сдвинул запиравший гермодверь толстые ригели, но не открыл ее, явно свидетельствовал о неисправности механизма, поэтому кувалда решил не проверять работу устройства. Открыли — и ладно. А лебедки, на всякий случай, вывели из строя. «Ну, чего дальше-то?» хрустко поскреб двухдневную щетину длинный когда отперли вторую гермодверь и оказались в просторном квадратном помещении с низким потолком и с множеством дверей. Из этого помещения в разные стороны начиналось несколько коридоров.